ДЕЯТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ Делание есть духовный метод, очищающий страстную часть души, начальный уровень духовного развития, первый шаг к совлечению ветхого человека, преобразованию души в того человека нового, который только и может войти в Царство Господа. Послание Колоссиным, глава 3, стих 9 Послание к Ефесянам, глава 2, стих 15, глава 4, стих 24. Послание к Колоссинам, глава 3, стих 10. Второе послание Петра, глава 1, стих 11. Это Христоподражательный подражательный путь, когда, исполняя Его заповеди, уподобляем нашу жизнь той, что Он показал нам. Включенные в этот процесс, мы реально на деле преобразуем свое бытие. В одном не мог дать нам пример Спаситель. Лично Ему не в чем было каяться. Но Он учит нас по-другому. Взяв на Себя нашу греховность и взойдя на крест, показывает, как мы должны самораспинаться в покаянии. Все добродетели в этот период вершатся, конечно, при помощи Божией, содействием благодати, но по преимуществу усилиями собственного ума и воли. Поэтому весь такой подвиг с достоверностью называется «деянием», в отличие от созерцания, а все добродетели сей поры именуются «деятельными». Подвижник понуждает себя на любовь к ближнему и Богу, на кротость, смирение и терпение и на исполнение всех прочих Божиих и святоотеческих заповедей, на совершенное душою и телом по Богу повиновение, на пост, бдение, слезы, поклоны и прочие утомления тела, на всеусердное совершение церковного и келейного правила На умные тайные упражнения в молитве, на плаче размышлении о смерти. Речь идет о горячем покаянии, печали и потоках слез, неусыпной памяти смертной, беспрестанной молитве и терпении всевозможных находящих искушений, а также и даже прежде всего о молчании, глубоком смирении, совершенном послушании, и отсечении своей воли. При постоянстве в таких упражнениях ум становится способным к восприятию озарений. Это первые проблески созерцательной молитвы, которые мимолетно посещают усердных тружеников покаяния. Но они скоро угасают, потому что ум не утончился еще настолько, чтобы тотчас возжигаться. Когда же божественный луч коснется и сердца, тогда и его осветит, и ум очистит, и на высоту поднимет, и, возведя на небо, соединит с божественным светом. О продолжительности первого периода обычно ничего не говорится отцами, так как в определении сроков слишком многое зависит от частных обстоятельств. Однако некоторые ориентиры существуют. Есть мнение, что при строгом подвиге и правильном руководстве на прохождении деятельного периода и достижении созерцания Исихасту может потребоваться около 20 лет. Что разуметь под строгим подвигом, можно представить, ознакомившись с жизнеописанием старца Иосифа Исихаста, которому принадлежит это мнение. Говоря обобщенно, традиция понимает покаяние как подвиг, состоящий из трех добродетелей, из очищения помыслов, из непрестанной молитвы и из терпения находящих скорбей. Последнее и есть то, о чем сказано «последуй за мною, взяв крест» Евангелие от Марка, глава 10, стих 21. Делание внешнее должно непременно сопровождаться внутренним, умным. Благодушному, с благодарением Бога, перенесению всех внешних тягот, сопутствует постоянное трезвение и молитва. Подвижникам, которые долговременным упражнением стяжают навык в этих трех добродетелях, предназначено обрести бесстрастие. Как видим, выделяются два аспекта деятельного подвижничества. Первый – умное делание, состоящее из трезвения и молитвы. И второй – претерпение всякой скорби. Подвиг мысленной брани в особенности труден. И не только по существу, не только потому, что это болезненная для человека борьба с самим собой но и потому, что это есть брань с демонами, внушающими помыслы. Трезвение – это духовное бодрствование, то есть готовность ума не принимать никакого искусительного помысла. Это состояние ума уврать сердце, дабы в него не вошел никакой помысл и не возникло искушение совершить грех. Трезвение неразрывно связано с молитвой, По слову преподобного Максима Исповедника, трезвение сохраняет ум чистым от искушающих внушений, а молитва вносит в сердце обильную благодать. Так совершается преуготовительное очищение, и только через очищенное сердце мы можем приобщиться освещающей, то есть обоживающей энергии Божьей. Под помыслом в аскетике, разумеются, не простые мысли, но внушение рассудка, соединенные с образами и побуждениями, окрашенные чувством пристрастия. Преподобный Максим Исповедник пишет, «Из помыслов одни просты, а другие сложны. Простые помыслы бесстрастные, а сложные страстные, состоящие из страсти и мысли». Страстное умственное представление есть помысл, возникающий из сочетания страсти и мысли. Если мы отделим страсть от мысли, то останется простой помысл. Это могут быть умозаключения и зрительные представления, эмоциональные импульсы и прочие душевные движения. Простая память о предмете — это идея, Страсть же — это неразумная любовь или безрассудная ненависть к какому-либо предмету. Пока ум не утвержден в Боге, в душе открыты двери страстям. Ум рассеивается и постоянно блуждает в страстных помышлениях, скитается по земле в поиске чувственных развлечений, плотских утех и утверждения самости. Чувство чистой любви к Богу и ближнему неведомо человеку даже отчасти. Он пленен пристрастием к бесполезным вещам, жаждет пустой славы, ненасытен в сластолюбии, сребролюбии, тщеславии. Подчиненность человека тирании помыслов создает серьезные психологические проблемы, доводит даже до безумия. Душа человека, над которым властвуют помыслы, теряет возможность общения с Богом. Положение в корне изменится и приблизится к норме. Только тогда, когда станет возможным удерживать в сердце непрестанную молитву, а рассудок будет занят простыми, свободными от страстей помыслами. Тогда человек становится готов к созерцанию». Другая сторона деятельного подвига — несение скорби. В противоположность греховному закону плоти, побуждающему человека стремиться к удовольствию и избегать страданий. аскетика предписывает несение вольных трудов воздержания и терпеливое перенесение невольных страданий. Заметим, что из уст современных проповедников часто можно слышать, что, мол, наше время – это время терпения скорбей, а не стремления к высоким духовным подвигам. Однако, основываясь на святых отцах, нужно внести в эту мысль поправку. Терпение скорбей есть удел любого христианина, вступившего в деятельный покаянный период. Это закон духовной жизни, который остается в силе во все времена, и в этом отношении ничем не выделяется наше время. Также и высокое созерцание есть дар, неограниченный рамками какой-то эпохи. Он может быть обретен во всякое время человеком, успешно прошедшим деятельный период. Стремление к высоким достижениям, конечно, губительно, если сопряжено с гордыней, но это есть частный случай прельщения. В нормальном состоянии у человека всегда есть потребность в разумной устремленности к высшему идеалу. К этому прежде всего побуждает сама человеческая природа, одаренная образом Божиим и предназначенная к достижению преподобия в обожении. Даже если рассуждать только в психологическом плане, понятно, что, не имея подвижник высокой цели и стимула, едва ли он сможет преодолеть скорби и тяготы деятельного пути и достичь созерцания. Что касается нашего времени, то, пожалуй, можно заключить, что очень немногим людям хватит решительного самоотвержения и смирения, для полного прохождения деятельного подвига. Соответственные созерцателей мы не часто встретим. По-видимому, такое положение вещей есть предреченное следствие того, что по причине умножения беззакония во многих уже совсем охладевает любовь. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 12. Эту мысль часто встречаем в писаниях Марка Подвижника, Максима Исповедника, Диадоха Фатикийского, Нила Синайского, да и других отцов. Невольными страданиями человек очищается от вольных согрешений. Без скорби не приобретается добродетель, вольный труд — враг похоти, невольные скорби — милость Божия, избавляющая от будущего наказания. Поясним. Страдания вызывают в человеке действия страсти печали. Так реагирует неудовлетворенная греховная похоть наслаждения. Победа над этой страстью достигается через борьбу с ней в подвиге терпения и печали по Богу. В качестве врачевания нужно переносить невольные страдания с искренним чувством благодарности, сознавая очистительное, целебное значение такого подвига, и иметь при этом скорбную печаль о своих согрешениях. Основу для терпения подает смирение, ведь того, кто добровольно отрешился от благ мира, лишение их не должно повергать в уныние. Смирение, как высшая форма духовного воздержания, является собой жизненный нерв нравственной деятельности подвижника на этой стадии. Благие изменения в душе происходят в деятельный период под действием очистительной благодати, которая и побуждает к покаянию. Хотя от человека требуются в это время самые значительные усилия, Тем не менее, и начальный импульс, и результат – все принадлежит благодати, располагающей к подвигу и приносящей плоды. Твоего собственного ничего нет, она тайно все совершает. Всякого кающегося благодать побудила к покаянию, и все, что человек делает, – это дело благодати, даже если он этого не знает. Она и воспитывает его, и наставляет. Она дает ему силу и отвагу. Тайно помогает очиститься от грехов и выводит из нижеестественного состояния. В чем же смысл собственного усердия? В синергии, принцип которой не нарушим. Ослабь человек свои усилия, и Божья благодать отступит. Поэтому, чтобы устоять, никогда нельзя не ни расслабляться, не полагаться на свои силы и считать, что делаем угодное Богу. Призывая Божию помощь, надо всецело на нее надеяться и вопрошать со страхом, угодное ли Богу творю, не огорчаю ли его. Если же, сделав нечто доброе, вменить себе это в заслугу, благодать будет немедленно утрачена. Дары, неспосылаемые Богом, усваиваются по мере нашей чистоты. Благодать возрастает, насколько может вместить человек. Вместимость зависит от духовных усилий с нашей стороны. Человек имеет право столько благодати иметь в себе, насколько с благодарностью терпит искушение, насколько он безропотно несет тяготу ближнего. Приметой завершения деятельного пути бывают благие внутренние перемены. Тогда ум породнится с молитвой, тогда будет она произноситься в тебе непрестанно, без собственного твоего понуждения, движимая благодатью. Человек ест, ходит, спит, просыпается, а внутри возглашает постоянно молитву, имеет мир и радость. Обретение благодатной молитвы для одолевших покаянный путь – естественное следствие, но далеко не всем, конечно, дано его одолеть. Многие останавливаются уже в начале. Немужественная и немощная душа скоро приходит в отчаяние и не достигает полноты покаяния и очищения а получив за свое малое и нетерпеливое покаяние некоторую милость от Бога, успокаивается на том. Чтобы не очутиться в застое, важно не малодушничать, не бояться. Надо понимать, что Господь, зная меру сил каждого, дает посильные испытания. Сильные личности претерпевают не то, что попускается слабым, Испытывается человек, стремящийся к Богу, иногда сурово, а иногда даже жестоко, но не всякий, а лишь те, которых предузнал Бог как верных и мужественных. Кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего. Послание к римлянам, глава 8, стих 29 Часто Бог медлит посетить верную душу благодатными утешениями, и промедление сие в верной и крепкой душе углубляет покаяние. Покаянный труд увенчивается общим преображением души. Прошедшим деятельное поприще по учению святых апостолов дается оставление грехов, что субъективно переживается как состояние Полного прощения. Конечно, прощались и ранее все раскаянные и исповеданные прегрешения. Но теперь дано человеку ощутить благодать чистоты и освобождение от ветхости. Об этом во все века свидетельствуют получившие сей дар святого Духа, стяжавшие дивное изменение ума и сердца. Ими овладевает святая радость и внутренний мир, достигающие такой силы, что душа забывает весь мир, приходит в состояние потери ощущения материальности. Только после этого происходит реальное изменение личности, и перед человеком открываются недоступные прежде возможности, изменяется вся жизнь самым радикальным образом. Сердце раскрывается в любви к людям, и ум начинает воспринимать до то ли непостижимое. По завершении деятельного периода обретается гармоническое сожительство психического и соматического состава человека. Это венец долголетнего подвига. Душа, тысячекратно пережившая бури духовные, посещение благодати, страшные нападения врагов, болезни тела, борьбу с унынием, борьбу за молитву, борьбу с людьми, по неразумию своему враждующими против духовных устремлений наших, наконец обретает покой. И нет более утешительного и благостного состояния чем эта гармония совершенной любви Христовой».